Глава двадцатая. Мы все вместе возвращаемся в дом Монкьюиров. Жулиана с братьями сворачивают на второй этаж, чтобы заглянуть в свои спальни и привести себя в порядок. Я же следую за Симоном на третий. То, что мы ненадолго останемся наедине, выглядит вполне невинно, но после прошлой ночи ощущается совершенно по-другому. Возможно, потому что магистр Томас запрещал Реми заходить в мою комнату, а мне в его. Вот только что произошло прошлой ночью. Может, я преувеличила то, что происходило между нами. Неужели Симон взял меня за руку и встал так близко, только чтобы получше рассмотреть, откуда шёл тот мужчина, а когда понял, что посылает мне неверные сигналы, тут же отступил? Но потом я вспоминаю, как участился его пульс, как зарумянили щеки, когда он посмотрел на мои губы и наклонился чуть ниже. А значит, я не обманулась в его истинных чувствах и мыслях, хоть Симон и пытался их скрыть. Он всего лишь бедный дальний родственник графа. И если бы ему не пришлось обратиться к графу за помощью, сомневаюсь, что того бы заботило, как устроилась жизнь Симона. Жулиане, кажется, я нравлюсь. Но Рэми считает, что семья мункюиров не одобрила бы более близкие отношения между мной и своим родичем. Я трясу головой, чтобы прояснить мысли. Мне никогда не понять, почему происхождение столько значит для некоторых людей. Будь это не так, у девочек-сироток, живущих в аббатстве Солис, оказалось бы больше двух вариантов, как жить дальше. Не заметив моего душевного смятения, Симон отмечает место, где нашли Изабель, на обеих картах. Я же подхожу к противоположной стороне стола и раскладываю бумаги и письменные принадлежности, чтобы Жулиана начала записывать, как только присоединиться к нам. Что, к счастью, происходит всего через несколько минут. Она замирает в дверях, склоняет голову на бок, глядя на Симона, хмурится и делает несколько шагов к нему. хрупкая рука поднимается и слегка касается царапин на его шее. «Что это?» Симон отстраняется, хотя и куда деликатнее, чем прошлой ночью. «Ничего страшного», — отвечает он. «Но...» «Это не стоит твоего беспокойства», — настаивает он и старается натянуть на лицо улыбку, что не очень хорошо получается. Жулианна сжимает руку в кулак и, быстро моргая, отдёргивает её а Симон поворачивается ко мне, словно ничего не случилось. «Я так и не поблагодарил тебя за то, что ты пришла, Кэт. Я ценю твою проницательность». Мой взгляд не отрывается от баночки с чернилами. «Сегодня я не заметила ничего интересного». «Возможно», — говорит он. «Но ты помогаешь мне думать». «Не такая уж и помощь. Я опускаю глаза». «Ламберт пойдет с тобой осматривать тело, Изабель?» Симон качает головой. «Вряд ли. В прошлый раз все прошло не очень хорошо». «Ему снились кошмары», — объясняет мне Жулиана. «Я не слышала, чтобы он так рыдал с тех пор, как умерла мама». «Когда ты пойдешь?» Последний вопрос предназначен Симону. «Около полудня, когда солнце поднимется как можно выше и будет лучше видно», — отвечает Симон. Мадам Эмилин не очень хорошо знала Изабель, но обещала поискать того, кто с ней знаком. Так что, надеюсь, к тому времени у неё появятся какие-то сведения. Пока я хочу сделать несколько набросков. Он подходит к тому концу стола, который ближе к открытому окну, садится на стул и кладёт тонкую косу пиреты рядом с чистым листом, который туда положила я. Тишину комнаты наполняет лёгкий шорох пера, когда он наносит на бумагу широкие и короткие штрихи. Жулиана устраивается на скамеечке и принимается увлечённо сортировать свои заметки. «Раз Симон не собирается ничего обсуждать, мне тоже нет смысла здесь оставаться». «Зачем убийца забирает что-то у жертвы?» — спрашиваю я, больше для того, чтобы напомнить о своём присутствии, чем из интереса. Симон останавливается и поднимает взгляд а на бумаге уже виднеются очертания женщины, лежащей на спине. Это даёт ему ощущение власти, которую он не получает иным способом, — объясняет он. Так что, взяв себе сувенир, он может воскресить воспоминания, которые поддерживают его некоторое время. «Подкармливать чудовище в клетке», — говорю я, припоминая его вчерашние слова. Да, но через какое-то время чудовищу становится мало. Я обдумываю его слова несколько секунд. Мне показалось, или ты удивился, что он совершил очередное убийство так быстро? Симон соединяет ладони вместе над эскизом. Обычно между первой и второй жертвами проходит гораздо больше времени. Убийцу охватывает такая сильная эйфория, что её хватает надолго. Но между убийствами прошло всего четыре дня. И поначалу я решил Что он, возможно, потерял то, что забрал у предыдущей жертвы, поэтому ему захотелось заполучить новый сувенир. Но теперь я сомневаюсь в этом. Он явно специально оставил косу. Но зачем? Чтобы покончить со старым и насладиться новым, говорю я. Симона шеломлённо смотрит на меня, вынуждая переступить с ноги на ногу. Прости. Я не хотела умничать. Нет, Кэт. «Успокаивает он. Ты совершенно права. Остаётся только понять, к какому типу людей он относится. К требовательным аккуратистам или к тем, что с готовностью хватаются за новые идеи. А может, и к тем, и другим». «Требовательные аккуратисты чаще встречаются среди женщин», отмечает Джулиана. «Я с ней согласна, ведь госпожа Ла Фонтен явно из этих». А мужчины чаще увлекаются новыми идеями. И это верно. Магистр Томас и Реми могут по несколько часов рассуждать о новых методах строительства и материалах. Но у нашего убийцы явно проблемы с женщинами. Симон поднимает палец, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Чаще всего это зарождается из отношений с родителями, а точнее, с властными матерями. Им невозможно угодить. Он пожимает плечами. По крайней мере, судя по моему опыту. Значит, Симон знал свою мать хотя бы какое-то время. К тому же, волосы не единственное, что забрал убийца, продолжает Симон. Он взял и тот предмет, которым воспользовался, чтобы разбить жертвам лицо. Что-то настолько тяжёлое, труднее спрятать. Так что мы, вероятно, найдём эту штуку. Мне не хочется чтобы Симон раздумывал о молотке. Поэтому я меняю тему. «Раз он оставил чужие волосы на теле пиреты можем ли мы связать их с более ранней жертвой?» — спрашиваю я. Симон в отчаянии качает головой. «Для этого пришлось бы выкопать тело, да и вряд ли бы нам удалось найти связь, если только убийство не произошло совсем недавно». «Я не припоминаю подобных убийств», — говорю я. По крайней мере, за последние несколько лет. Симон пожимает плечами. Возможно, преступник лишь недавно прибыл в Колес или сидел в тюрьме за какое-нибудь другое преступление. Обычно убийство — не первое проявление насилия. Ни одно из этих предположений не утешает. Если он не из Колеса, что мешает ему переехать в другой город и продолжить там? Ничего отвечает Симон. Но если он будет считать, что его не поймают, что вполне возможно, так как мы ни капли не продвинулись, то не станет уезжать. Трудно делать какие-то выводы, имея на руках так мало информации. «Мало?» — переспрашиваю я. «Вчера ты говорил, что новое тело даст тебе больше намёков на личность убийцы». «Так и есть», — настаивает Симон возвращаясь к своему наброску. Раньше я лишь предполагал, что убийце не нравится, когда его осуждают или указывают на недостатки. А сейчас я в этом практически уверен. «Возможно, эти волосы — лишь малая часть тех, что он отрезал», — говорит Джулиана. «Коса толщиной с палец. Когда мама умерла, отец подарил нам всем маленькие косички ее волос на память». Возможно, у убийцы всё ещё остались волосы всех его жертв. «Я подумал об этом», — отзывается Симон, не отрывая взгляда от рисунка. «Я наблюдаю, как он рисует. На самом деле он весьма талантлив. Передаваемые им пропорции верны. Да, я много знаю о пропорциях, хотя больше о пропорциях зданий, чем человеческого тела. Так что на рисунке Симона женщина, Изабель, лежит на траве, словно живая. «Никто не видел Перетту», — бормочу я. Симон поднимает глаза, а Жулианна перестаёт перебирать листы. «Что ты сказала?» — переспрашивает он. Я прикусываю губу на мгновение. Я просто подумала, что самая большая разница в том, что убийца оставил Изабель вместе где её могли увидеть люди, а Перетту нет. Возможно, именно поэтому ему захотелось вновь совершить убийство. Он пытается побороть то, что его мучает, но в прошлый раз его триумф увидела слишком мало людей. Симон кивает Джулиане. «Отличное предположение. Запиши его». «Хотелось бы мне порадоваться, что удалось внести свой вклад дважды, но не очень приятно осознавать, что понимаешь мотивы сумасшедшего».